Андрей не стал дожидаться, когда бойцы сориентируются в обстановке и продолжат поиски в первоначальном направлении. Вскочил и опрометью бросился вдоль опушки. О причинах побудивших Смокера прийти на выручку он не задумывался. Все, что его занимало, удастся ли проскочить под шумок и дымок по узкому коридору между двух условных огней, невидимой стеной закрытого сектора и позициями противника. Густой дым затянул весь промежуток между лесом и аномальной территорией. Но под прессом моросящего дождя вскоре осел и начал рас... развеиваться. Монолитовцы прекратили стрельбу и медленно, будто нехотя, поднялись на ноги. Они давно сообразили, что и первое, и вторая дичь скользнули задолго до того, как исчезли последние клочья дыма. Для проформы они немного... Вродили по опушке, затем уложили труп сгоревшего товарища на кусок брезента, связали углы попарно, пропустили под узлами длинную палку, подхватили импровизированные носилки и скрылись в лесу. За всем этим унылым действом Андрей наблюдал уже в бинокль, из кустов, обрамляющих овраги на заветном поле, по которому проходил маршрут. Кто бы мог подумать, я задолжал какому-то сдвинутому сталкеру. Да не просто задолжал, проиграв по пьяни в карты кругленькую сумму и попытавшись отыграться на мелках. А реально задолжал целую жизнь. Узнают наши, кранты, авторитету. Хотя если удастся вернуть должок, до конца рейда не все потеряно. И что-то мне подсказывает, что таких возможностей будет хоть отбавляй. Человек с мечом в заплечных ножнах наблюдал за стычкой из надежного и очень удобного местечка. Действия бойцов Монолиту он оценил на твердую двойку. Впрочем, что вояки они слабые, он знал и раньше. Просто сейчас под рукой не было никого более опытного. А сбить спесь с этого наемника, возомнившего себя следопытом, Рэмбо и Риддиком в одном флаконе, было жизненно необходимо. Это почти получилось, даже силами монолитовцев, но тут в дело вмешался случайный фактор. В лице этого обрубка с огнеметом, и неплохая, в общем-то, комбинация сгорела синим пламенем. А как все было тонко задумано. Сначала волновка стряхнул наемника с хвоста. Затем, не без помощи полковника из группы штабных ходоков, уничтожил авангард рейдового отряда группировки «Монолит». и устроил так, чтобы сектанты непременно обнаружили трупы товарищей. После этого он проложил хорошо заметную цепочку следов от тел убитых бойцов до перелеска и с помощью взрыв-пакета указал разъяренным монолитовцам направление, в котором уходит мнимый убийца. Еще минута, и они дожали бы назойливого наемника, но тут им в тыл вырулил недомерок в балахоне, и устроил отвлекающий маневр под названием «Барбекю». Столько работы на смарку. Человек проводил взглядом удаляющиеся в сторону центра зоны фигуры монолитовцев и осуждающий качнул головой. Эти сектанты потому и сидят безвылазно в своем логове, якобы охраняя мифический монолит, что не умеют доводить дело до конца. Типичное слабое место всех неудачников. А неудачникам по зоне лучше не шляться. Монолитовцы это отлично понимают, и потому не забредают дальше условных границ своей территории. И сегодняшний рейд — исключение, подтверждающее правило. Группировки «Монолит» суждено остаться сборищем изгоев и лузеров навсегда. Человек перевел взгляд на выжженное пятно на опушке. Очень хотелось бы увидеть посреди этой подпаленной сключенный труп наемника. Но судьба сегодня была на стороне этого разводящего. Надолго ли? Неизвестно. Но пока он снова ушел. Правда, недалеко и, конечно же, условно. Уйти далеко и насовсем наемнику не позволит контракт. Рано или поздно он снова появится в тылу группы ходоков, а значит и в поле зрения человека с мечом. Появится и сразу получит все, что ему причитается. Короче говоря, тут беспокоиться не о чем. Удача не вечно, особенно удача наемников. Что же касается досадной помехи в виде пиромана-огнеметчика, ее следовало устранить как можно скорее. Когда этот тип просто шел по пятам группу, периодически отстреливая подкрадывающуюся к ходокам нечисть, им можно было пренебречь, даже сказать ему спасибо и погладить по головке. Но с той минуты, как он вмешался в дела серьезных людей, он стал помехой. А помехи следует устранять по мере возникновения, не откладывая в долгий ящик. Человек с мечом напоследок окинул взглядом окрестности и ловко, буквально в три приема, опустился почти с самой верхушки высокого дерева на землю. Обнаружить следы уползшего под прикрытием дымовой завесы огнеметчика человеку не составило никакого труда. Когда след стал менее отчетливым, Человек снял маску и принюхался. Запах гори и бензина выдавал пиромана с потрохами. Фехтовальщик снова надел маску, вынул из ножен меч и уверенно двинулся в ту сторону, откуда доносился запах. Ступал он неслышно, но при этом передвигался очень быстро, почти бежал, поэтому нагнал горе огнеметчика спустя каких-то пять минут. Невысокий поджигатель тащил на спине приличный вес – Но шел так легко, будто специально для него силу тяжести урезали вдвое. Похоже, он был в отличной физической форме. В иной ситуации человек с мечом обязательно учел бы этот факт, но сейчас сила и выносливость не решали ничего. Все решали абсолютно иные таланты. Человек занес меч над головой, изготовившись нанести один точный удар сверху вниз. Слева направо. и бесшумно сделал последний шаг, приближаясь к огнеметчику на убойную дистанцию. Меч со свистом рассек в воздух. Но и только, цель он не поразил. За долю секунды до того, как сталкер-огнеметчик должен был потерять свою больную голову, он успел присесть и отпрыгнуть в сторону. Финт впечатлил по двум причинам, во-первых, все было проделано чертовски быстро, а во-вторых, Этот странный ходок абсолютно не реагировал на псивоздействие. Ни о какой гипнотической заторможенности или хотя бы частичном замедлении реакции не могло быть и речи. Сталкер оставался абсолютно адекватным, несмотря на все усилия человека с мечом. Пару раз, кувыркнувшись по земле, будто колобок, ходок встал на одно колено и вскинул свое оружие. Человек с мечом оценил дистанцию и понял, что проигрывает в вчистую. Дотянуться до огнеметчика катаной даже в прыжке было почти невозможно. Взять подмысленный контроль никак не получалось, а вытаскивать из-за плаща пистолет было некогда. Оставалось бросить меч в противника, но даже мысль об этом была полнейшим кощунством. Значит, на самом деле оставалось только попытаться преодолеть себя и совершить невозможное. Человек поднял катану к плечу, глухо зарычал и бросился в атаку. В ту же секунду сталкер нажал на спуск, и навстречу человеку с мечом рванулась тугая струя горящей огнесмеси.